Глава 14. А когда он вступил в Рим, ему тотчас была поручена высшая полная власть по единогласному приговору Сената и ворвавшейся в курию толпы вопреки завещанию Тиберия, который назначил ему сонаследником своего несовершеннолетнего внука. Примечание. Завещание Тиберии было оглашено в Сенате Макроном, и объявлено недействительным на том основании, что только человек не в твердом уме мог назначить наследником наряду с Гаем мальчика, который еще не мог заседать в Сенате, Дион. Ликование в народе было такое, что за ближайших три неполных месяца было, говорят, зарезано больше, чем 160 тысяч жертвенных животных. Когда через несколько дней он отправился на Кампанские острова, Все приносили обеты за его возвращение, не упуская, самого малого случая, выразить тревогу и заботу о его благополучии. примечание Кампанские острова, Капри, Энария и Прохита. Когда он было захворал, люди ночами напролет толпились вокруг палатина. Были такие, которые давали письменной клятвы биться на смерть ради выздоровления больного или отдать за него свою жизнь. Примечание. Отдать свою жизнь за другого древний магический акт. Сравни смерть Антиноя ради жизни Адриана. Письменные клятвы на табличках, посвящаемых в храмы. Об исполнении обетов смотри главу двадцать седьмую. Безграничную любовь граждан довершало замечательное расположение чужестранцев. Артабан, парфянский царь, который всегда открыто выражал ненависть и презрение к Тиберию, сам попросил теперь Гая о дружбе, вышел на переговоры с консульским легатом и, перейдя через Ефрат, воздал почести римским орлам, значкам легионов и изображением Цезарей. Примечание: Артабан в это время только что изгнал своего соперника, римского ставленника Тередата, и хотел воспользоваться сменой императоров для примирения с Римом.